Правило четвертое. Не спасай блондинок. То, что происходило после падения забора, трудно описать словами, тем более без мата. Один зомбак полез ко мне, даже не поднимаясь. Я сначала растерялся, хватать не спички или топор, но тварь двигалась немного быстрее соседа. А значит, я точно не успею зажечь одну единственную уцелевшую бутылку, да еще и бросить ее. К тому же ее не просто бросить нужно, а чтобы она разбилась и желательно не залила меня самого бензином, хотя я уже в нем прилично вывалился. Поэтому я рвнул к топору и схватился за него слегка дрожащими руками. Пока я это сделал, одна из тварей уже поднялась и пыталась бежать ко мне, но скорее это были быстрые неуверенные шаги. Вторая тварь возилась с псинкой, ну или наоборот. Я с размаху рубанул подбегающего зомбака, но попал в шею. Таким ударом по бревну я бы расколол его пополам, а заодно и второе, стоявшее под ним. Но тварь лишь пошатнулась, да и то от инерции удара, не от ранения, и завалилась на меня, заливая кровью и шеи Топор выпал только при падении самой твари, а так как она упала на меня, больше я бить им не мог. Но тут на помощь прибежала та блондинка с самым грозным и эффективным оружием. Как раз для такого случая в ее руках была деревянная «швабра», «Швабра, бля! Она же могла взять хотя бы нож, ну или табуретку на худой конец, она хоть потяжелее, но нет, эта идиотка выбрала швабру. Ну, ладно бы она умела ею пользоваться, так нет. Если у нее и получались удары вместо поглаживаний, то они попадали по моим ногам. И пока я держал эту хуевину за плечи, чтобы она не обглодала мое лицо, дура хреначила меня по ногам». «Возьми топор!» – крикнул я ей. И только потом осознал, что зря я это сделал. Это как дать обезьяне гранату. На этот раз она меня поняла, к сожалению. А у меня уже возникали новые вопросы. Умру я от потери крови или рана затянется? Отрастут ли ноги или регенерация распространяется только на легкие и кожу? Когда она замахивалась, занося топор над головой, я вспомнил все свои плохие поступки. Вспомнил Бога и про крестик, который давно потерял. Все это пронеслось в голове за одну секунду, глядя на палача с занесенным оружием. Перед самим ударом я зажмурился и отвернул голову. Что-то чавкнуло и треснуло, лицо обдало новой порцией крови. А блондинка начала издавать звуки просящейся наружу еды. Я открыл глаза, в которые сразу попала густоватая кровь, вытер ее быстрым движением, второй рукой сбрасывая из себя труп зомбака. Блондинка стояла надо мной и блевала, к счастью, не на меня, хотя мне уже все равно. Псинка трепала второго зомбака за одну руку, уклоняясь корпусом от удара второй. Я быстро поднялся. Вырвал топор из черепа твари и хотел было побежать на помощь псинке. Но вспомнил, что удар топором даже со всей силы не гарантирует убийство твари. Опустил топор, поднял валяющуюся рядом бутылку молотова и спички. «Псинка, ко мне!» – скомандовал я, зажигая коктейль. Она будто ждала этой команды всю свою жизнь. Отпустив руку твари, собака рвнула ко мне с завидной скоростью, а бутылка уже летела в тварь. Все случилось именно так, как я себе и представлял. Удар стекла череп и вспышка огня, охватившего почти все тело. Тварь запищала, как прижатая ногой мышь. Но тут произошло то, чего я не учел. Зомбак не забыл, кто его противник, и побежал ко мне, охваченный огнем. «В дом! Быстро!» — крикнул я псинке, естественно. Но и блондинка побежала вместе с ней. Я же взял швабру и немного задержал тварь, не давая ей себя обнять или завалить. Сам же спиной тоже отходил к дому, пока не оказался у запертой двери. «Открой, дура!» «Не могу!» — послышалось за дверью. «Что? Ты ебнутая! Меня сожрут сейчас!» «Что-то мешает?» «Так убери это! Не получается!» Я уже из последних сил удерживал тварь на расстоянии, как дверь слегка толкнула меня в спину. Я шагнул вперед, отталкивая зомбака шваброй, которая в этот момент сломалась, но я уже запрыгнул в дверной проем, закрывая дверь за собой. Писец! Другие подходящие слова трудно подобрать в такой ситуации. Я стоял несколько секунд с выпущенными глазами и тяжело дыша. Я будто пережил худший свой кошмар, где землю захватили зомби и блондинки. Если бы у меня в этот момент был под рукой топор, я бы, наверное, зарубил эту суку. Нет, я уважаю и люблю девушек. Понимаю, что это слабый пол, и их обижать нельзя. Но как можно быть такой шизанутой? Вот как тут без мата? Но должен признать, внешность у нее отпад. За такой парни, наверное, табунами бегают. По крайней мере, пока она не скажет первые слова. Когда молчит, то ничего еще. Так, не понял, она что, накрасилась? На дворе конец света, а эта дура лицо себя размалевала. И пару пуговиц на декольте расстегнула. да Я опустился на пол, оперевшись спиной о дверь, в которую ломился зомбак. Тяжелая одышка не давала мне сказать ни слова. Но это даже хорошо. Ничего приличного в этот момент я бы все равно не сказал. Девушка и псинка стояли надо мной и внимательно рассматривали. «Псинка, а ты на чьей стороне?» — сказал я, слегка отдышавшись. Собака сразу шагнула ко мне и принялась вылизывать лицо. «Перекись есть?» «Что?» «Аптечка, говорю, есть?» — сказал я уже громче. «Не надо орать!» «Не надо тупить!» «Будешь так со мной разговаривать, я тебе ничего не дам!» А это и не мне нужно, а собаке. Видишь, вся в крови. А она, вообще-то, тоже тебя спасла. Это я вас спасла, — нагло заявила блондинка. Вот тут я окончательно убедился, что спорить с ней или что-то объяснять абсолютно бессмысленно. Даже пытаться не буду. Как скажешь, но можно мне раны обработать. А повежливее можно? Я тебя сейчас за дверь выкину. Сквозь зубы прошипел я, глядя с подлобья. Злой ты какой-то. Сделала она очевидные выводы, но все же ушла за аптечкой. «Нет, я долго ее не выдержу. Не знаю, есть ли тут другие девушки, но если встречу хоть одну, эту сразу же отправлю куда подальше». Тварь не унималась, но дверь держалась хорошо и даже не загорелась, хотя, может, и зомбак уже погас. Вскоре блондинка принесла мне пакет с лекарствами, в котором я быстро нашел марлю и вату, а вот с перекисью пришлось немного повозиться. Пузырьков там было бесконечное множество. Оно и неудивительно. В этом доме жили бабушка с дедушкой, которые сейчас кошмарит двор и ломится в дверь. По крайней мере, один из них. Обработав раны псинки, я собирался заняться своими. А потом с удивлением осознал, что в этот раз обошелся без них, если не считать несколько синяков на ногах. Разговаривать с дурой не хотелось. И в то же время я испытывал необходимость пообщаться с живым человеком. «Ты как?» – спросил я как можно дружелюбнее. «Нормально». «Я тоже, если тебе интересно». «Да не особо». М «Да, не самый лучший собеседник. Я надеюсь, что это не последняя девушка на земле. Иначе род людской можно считать прерванным». «Ты в гости приехала или как?» «Ну да, я с мамой в Дольске живу. Вот приехала бабушку с дедушкой проведать». «Ты прости, что я сжег твою бабушку», — сказал я, осознав, через что ей пришлось пройти. Это был дедушка. Когда упала комета, мы все спрятались в доме, и я вдруг уснула. А когда проснулась, дверь в дом была открыта, а они ходили по двору и уже были... такими. Соболезную. У меня мама тоже обратилась. Меня, кстати, Саня зовут. Арина. А это псинка. Указал я рукой на собаку, лежавшую рядом со мной. А клички у нее нет? Это и есть кличка. Псинка. Ответил я, ласково поглаживая собаку по голове. Дурацкая кличка. После небольших откровений она мне даже показалась нормальным человеком, но потом развеяла мои сомнения. «Слушай, Арина, не знаю, как ты, но я умираю с голоду. Когда все это случилось, аппетит раз в пять сильнее стал». «И что ты от меня хочешь? Я тебе не кухарка». «Да ничего я от тебя не хочу, разве что нормального отношения». «К тебе? Отношения? С чего бы это? Ты даже не смог с двумя мутантами справиться. Да ты вообще не мужик». На этом мое желание общаться оборвалось. Я молча поднялся и пошел на кухню. Кругом был бардак, грязная посуда, недоеденная и уже прилично воняющая еда. Я попытался найти в этом бардаке хоть что-то съедобное, но у меня не вышло. Но в холодильнике было немного сырой картошки, на которую отсутствие прохлады повлияло не так пагубно. Я задумался, стоит ли разжигать печь, чтобы пожарить или сварить картошку. Если те рейдеры, а то и кто-то похоже, увидят дым из трубы, наверняка наведаются сюда. Нет, лучше не рисковать. Да и я сейчас настолько голоден, что и сырую готов есть, но все же удосужился почистить ее и вымыть водой из ведра. Арина сначала смотрела на меня с брезгливым презрением, но, видимо, ее тоже мучил голод, и она решилась попробовать. М, -м а ничего так, сочная, хоть ему ко напоминает на вкус, вынесла она вердикт. Это крахмал. Ты че, типа умный? «Ну, одиннадцатый класс закончил. Это показатель. А вообще, был бы умным, не торчал бы тут с тобой, а уже давно в город перебрался. Хоть я и планировал в этом году на программиста поступать». «Ну ты задрот!» «А ты токсичная сука!» «Что? Да ты офигел?» «Это ты офигела. Ты или нормально разговаривай, или вообще рот свой закрой. Ментов больше нет, как и тюрем. Так что я легко могу сделать с тобой все, что захочу». Девушка округлила глаза, но замолчала, а мне все равно хотелось поговорить. Трудно без общения несколько дней подряд. «Ты кем работаешь? Или учишься?» Спросил я, чтобы поддержать болтовню. «Работать? Ты за кого меня держишь? За крестьянку или что? Меня муж будет обеспечивать!» Я лишь покачал головой и продолжил молча поедать картофель. Что мне нравится в этой девушке, это то, как она умеет отбить желание общаться. Пять минут заменили дефицит двух дней. Вот и славно. Еще бы другое желание утолить пару раз, хотя с такой я бы и подольше не отказался, но это, если она молчать будет. Когда желудок заполнился, я почувствовал небольшое облегчение, и снова появилось желание жить. Хотелось лечь поспать, но сперва лучше разобраться с последним зомбаком и забрать тот камушек с крыши. Еще бы неплохо проверить почки, как говорил тот рейдер. Надеюсь, он не прикалывался, но, по крайней мере, светящиеся камушки существуют. Обширил дом в поисках оружия. Нашлась пара добротных ножей, которые Арина почему-то проигнорировала. Еще была прочная и в то же время легкая металлическая трость. Была бы потяжелее, сошла бы за хорошее оружие. Хотя для девушки в самый раз всяко лучше швабры. «Слушай, может, возьмешь эту трость как оружие?» – предложил я ей. «Эй, положи быстро на место!» – вдруг занервничала она. «Чего это?» «Это дедушкин. Он злится, когда ее берут без разрешения». Алло, твой дедушка сейчас злится, потому что не может сожрать твои внутренности. Не говори так о нем. Бля, короче, делай, что хочешь». Устал я от этой тупости и решил уходить. «Эй, ты не можешь меня здесь бросить одну?» «Еще как могу». «Но... но это не по-мужски». «Так я и не мужик». «В смысле?» – удивилась она. «Ну, ты же сама сказала». «Когда? Не говорила я такого?» «Ох, как же она меня бесит». «Еще пять минут общения, и я ее прикончу. Или себя. Но сиськи у нее что надо. Невозможно не смотреть. А еще она без лифчика. А третий размер в обтягивающей блузке, да еще и без белья, это просто два попрыгунчика. Ладно, когда думаешь про сиськи, то ее еще можно терпеть. Нахер. Никакие сиськи не компенсируют полную атрофию мозга. Разве что вместе с ее жопой». Да, наверняка в тренажерном зале она проводит больше времени, чем за книгами. Ну или у меня давно девушки не было. А ведь и правда. Последний раз уж на выпускном с Ленкой, к которой с десятого класса подкатывал. Но она сразу к отцу уехала в Польшу. От возвратных мыслей меня отвлек шум на кухне. Я же в это время сидел в зале на диване. Резко поднявшись и взял в руки нож, я побежал на шум вместе с псинкой. Оказалось, эта дура уронила кастрюлю. Что? Я хотела найти оружие. В кастрюле? «Ну, удачи!» Я вернулся в зал, но уже не садился отдыхать, а тоже принялся искать что-то получше ножа и железной трости. Полез в кладовую и стукнул себя по голове. А ведь я и правда туповат, что отсюда сразу поиски не начал. Тут нашлась куча старых инструментов, еще времен совдепа, молот, несколько рукоятий для топоров и лопат, сама лопата, грабли, тяпки, серп, пароведер ведер и много всякой мелочи, вроде щипцов, плоскогубцев и прочего». Еще нашлась старенькая бита и множество гвоздей различной степени изогнутости. Сначала появилось желание усилить эту биту, но после второго гвоздя, забитого в древесину, она раскололась. Лучше бы вообще не пытался проапгрейдить. А с другой стороны, хорошо, что она сейчас пришла в негодность, а не после первого удара в самом разгаре боя. Все же ножи пока остаются моими фаворитами. Найти бы только боевой, а не кухонный. А вообще, чего я парюсь? Мне нужно убить лишь одну тварь, и тогда я смогу выйти и забрать топор если он не сгорел. Ага, лишь одного, только он в два раза сильнее, в три раза живучее и абсолютно не чувствует боли. Лезть на такого с ножом – самоубийство. А я никакой не командос, даже в армии не служил еще, да и вряд ли теперь придется. Но можно сделать баррикаду. Я принялся стаскивать к дверям всю крупную бытовую технику. А у жильцов этого дома она была очень старой и очень тяжелой. Как раз то, что надо. Но полностью блокировать дверь я не стал. Отступил сантиметров 10, чтобы дверь можно было переоткрыть, но при этом не войти, не выйти. А дальше наставил холодильник, стиралку, телевизор и стол книжку. За всем этим прямо в пол вбил несколько досок, которые не дадут технике сдвинуться с места, если вдруг тварь кажется слишком сильной. Пока возился с баррикадой, зомби порядком возбудился и принялся с новыми силами тарабанить по двери. Но ему это довольно быстро надоело, и он вернулся на свое любимое местечко под навесом. Чтобы максимально себя обезопасить, я примотал нож к металлической трости с помощью скотча. Получилось наподобие короткого копья. Может, и не слишком надежно, но пару тестовых ударов по двери оно выдержало. Я долго собирался силами, а точнее собирал яйца в кулак, чтобы приоткрыть дверь и вступить в жестокую схватку с ужасным противником. Но когда я, наконец, это сделал, он даже не посмотрел в мою сторону, а лишь топтался там же, где и раньше. Чем же его так притягивает этот камушек? «Эй, дружок, ко мне!» — позвал я зомбака. Псинка недоуменно посмотрела на меня, наклонив голову в бок. «Да это я не тебе!» Но тварь продолжала меня игнорировать, выводя из себя. «Ну и что мне с тобой делать? Выходить на улицу я не собираюсь, пока ты там. Есть одна идея». Хоть половина домов в деревне и были построены из камня, перекрытия делались в основном из досок и штукатурки. Причем не цементной, а глиняной, по деревянной драмке, а над ними уже был небольшой или большой чердак. Но в любом случае при должном усилии на него можно попасть изнутри. Этим я и занялся. Содрать штукатурку было проще простого. Несколько ударов ножом и готово. Особранная перед дверью баррикада служила мне точкой опоры вместо строительного козла. С деревом пришлось повозиться. Доски удалось разбить только ударами молота, да и то только в местах их крепления. А для этого пришлось зачищать штукатурку от балки до балки, что заняло у меня около часа. От Арины, естественно, не было совершенно никакой помощи. Она закрылась на кухне, жалуясь на пыль и вандализм. Хотя бы поесть приготовила, но нет. Чердак оказался довольно просторным, несмотря на нагромождение хлама, паутины и пыли. Под коньком можно было даже встать в полный рост, а небольшое окно в конце давало немного света. Имелся даже выход на крышу, которым я сразу же воспользовался. Как же приятно было подышать свежим воздухом после двух часов пыльной работы. Еще бы смыть с себя всю грязь, пот и кровь. Но это я уже размечтался. А вот и камушек. Сколько же труда мне стоило к тебе попасть. Надеюсь, ты окажешься полезен. Аккуратно, чтобы не провалиться под навес, я ползком начал продвигаться к осколку. Но вовремя заметил трещину в шифере, прямо под ним. «Нет, рисковать не стану. Лучше вернусь за своей тростью и ею аккуратно достану». Через минуту я снова полз за камнем, но уже с инструментом в руках. С безопасного расстояния притянул его к себе и принялся с интересом рассматривать.